Погода начала портиться уже к обеду, а ночью разыгрался самый настоящий шторм. И хотя опытные мореплаватели утверждали, что ничего страшного не происходит, мол, самый обычный средний шторм, но нам этого вполне хватило, чтобы проникнуться особой любовью к морским путешествиям. Хорошо еще, что маленький Павлуша заснул, несмотря ни на что. Нам же с Натальей такая роскошь, как сон, оказалась недоступна. Корабль швыряло по волнам. Пол каюты ходил из стороны в сторону. Каркас и обшивка судна немилосердно стонали и трещали, ежеминутно заставляя задумываться о тщетности человеческого бытия и мечтать ощутить твердую землю под ногами. Какая жалость, что до Рунгазии невозможно добраться по суше. А уж о том, что плыть до Нового Света придется почти месяц, думать вообще не хотелось. Слава Богу, что к утру волнение на море улеглось, и только тогда нам удалось заснуть. Разбудил меня уже ближе к полудню настойчивый стук в дверь каюты. «Михаил Васильевич, проснитесь! Михаил Васильевич!» Голос у Игната был встревоженный. «Не кричи!» Хрипло проворчал я, спеша к выходу, чтобы мой бесцеремонный телохранитель не успел перебудить всю мою семью. «Что случилось? На завтрак опаздываю?» Скажите тоже», — обиженно протянул Лукьянов. «Капитан, вас просят подняться на мостик. Корабли какие-то за нами увязались». «Не было печали. Мало нам шторма. Еще корабли какие-то принесло дурным ветром». И что-то мне подсказывает, что корабли это не наши, а значит фрагштадтские. Просто потому, что шансы встретить в этих местах корабли других держав ничтожно малы. «Доброе утро, Петр Михайлович», — поприветствовал я капитана Рогозина спустя пять минут, уже одевшись и наскоро приведя себя в более-менее пристойный вид. «Добрый день, ваше сиятельство», — улыбнулся Рогозин, но улыбкой не задержалась на его лице дольше пары мгновений, быстро уступив место выражению «крайней озабоченности» что тут у вас?» Я глянул по сторонам и обнаружил морскую птицу, идущую впереди и немного правее метрах в трехстах от востока. Далеко сзади маячили белые пятнышки парусов. Поднеся к глазам бинокль, я сумел насчитать три преследующих нас корабля. Ни типа судов, ни флагов различить я не смог. Даже не мог сказать, точно ли они идут с нами одним курсом. Три паруса на горизонте. «Полагаете, что это фрадштадтцы?» «Четыре, ваше сиятельство, точно четыре. А кроме этих поганых островитян, там просто некому быть». «А что за корабли, сказать можете?» «Насчет одного пока точно не скажу, но что три других фрегаты, это точно». «И вы уверены, что они идут за нами?» «Утром они шли другим курсом, но обнаружив нас, пустились догонку. «Скверно». «Да уж, ничего хорошего». «Это точно. Корабли у нас не военные». Это не значит, что мы совсем уж не в состоянии постоять за себя. От каких-нибудь шальных каперов отобьемся, но вести полноценный морской бой против военных кораблей – это уже слишком. На наших торгашах всего по 18 орудий, плюс не такой уж большой запас боеприпасов к ним, да и канониры – профессионалы. Эти кораблики приспособлены для перевозки грузов, а не для войны. С другой стороны, за торговыми судами гоняются с целью захвата груза, а не уничтожения судов. Так что повредить нам корабли артиллерийским огнем островитяне не могут, но пускать ко дну или сжигать не станут. Корабль это очень ценный приз, так что нас будут захватывать. Была, правда, еще одна версия, совсем уж нехорошая. Существует ведь вероятность, что эти фрегаты направлены в море по чьей-то своевременной наводке с нашего, Теридийского берега. И, возможно, в планы этих доброжелателей не входит оставлять меня в живых. В таком случае могут и постараться пустить меня ко дну. Но как-то я не сильно верю в это. Фрадштадтцам выгоднее и меня захватить живым, и корабли привести на острова в качестве приза. Так что абордажного боя не избежать. Как насчет уйти от погони? Вяло поинтересовался я, прекрасно понимая, что услышу в ответ. Ночью можно попробовать сменить курс и уйти южнее, но шансы невелики, сейчас полнолуние. Рогозин поднес к глазу подзорную трубу и с минуту вглядывался в корабли противника. Догонят. «Если не ночью, то утром точно догонят». «Мы уже миновали, Чистяково?» «Нет, Чистяково там». Капитан махнул рукой в северо-восточном направлении. «Но мы не успеем, перехватят». «Да и шут с ними», — резко сказал я. «Что-то этот Рогозин с каждой минутой все больше действует мне на нервы. Только и твердит с мрачным видом «нас догонят, нас догонят». Будто ждет, что я решу все проблемы, хотя в сложившихся обстоятельствах логичнее было бы ждать каких-то дельных предложений от него». Я-то здесь просто пассажир, не сильно дружащий с морским делом. Берите курс на Чистякова, пусть гонятся. Но что нам это дает? Когда мы возьмем их на абордаж, не так далеко тащить придется. Отрезал я и отправился в каюту. Не повезло нам с капитаном. Придется как-то выкручиваться. Опять. Всю вторую половину дня и ночь наша маленькая эскадра на всех парусах мчалась в сторону Чистяковского порта. Однако преследователи не отставали. При свете полной луны нечего было и думать о попытках поиграть с противником в прятки. Видимость ночью была прекрасная. Ближе к утру фрадштадтцы, уже не таясь, подняли на мачтах свои флаги и разделились на две идущие параллельными курсами группы. Расчет был просто ясен — зажать нас в тиски. В голову мне пришла смешная мысль, что хорошо бы было, если бы островитяне начали обстрел, пустив все свои ядра с перелетом чтобы они точнехонько приземлились на палубу их же кораблей, идущих по другому бурту от нас. Но это даже не из области фантастики, это уже была бы какая-то мультяшная история, надеяться на которую, конечно, не имело смысла. Около пяти часов утра я в очередной раз поднялся на Капитанский мостик и больше уже его не покидал. Морская птица сейчас шла впереди нас, изображая из себя более важное судно, бегство которого Восток готов прикрывать. Так себе уловка. И вряд ли она даст нам большое преимущество, разве что чуть собьет противника с толку. Вообще же двойное превосходство в численности не заставляет франштадцев ломать голову в выборе тактики. Я сильно удивлюсь, если какому-то из наших кораблей в сопернике достанется всего один фрегат. К семи часам фрегаты «Леди» и «Гроза Морей» обошли нас, соответственно, по левому и правому борту, но держались на почтительном расстоянии, потому никакой надежды достать их огнем корабельных орудий не было. Теперь нас стремительно догоняли Пепел и Дрост, и они уже держались значительно ближе. На мастерство канониров торговых судов я не очень-то надеялся, хотя пушки были новыми, следовательно, в дальности стрельбы должны были превосходить островитян. Но может ли это иметь какое-то значение, когда общее соотношение количества орудий колеблется где-то в районе двести к тридцати шести не в нашу пользу? А вот на кого я мог полностью положиться? Так это на перевозимых в трюме солдат сводного Белогорского пехотного батальона. Но демонстрировать их противнику раньше времени не собирался. Пусть сюрприз будет. Вряд ли фрагштадтцы ожидают встретить на нашей палубе более трех-четырех десятков защитников. Потому и сами экстренных мер сразу предпринимать не станут. Тут расчет-то простой. Экипаж фрегата обычно составляет от 150 до 200 человек. Но большая их часть во время боя занята обслуживанием пушек на орудийных палубах и управлением парусами корабля. То есть в абордажную команду редко когда отрежают более четверти всех имеющихся на судне людей. То есть на палубу востока одновременно полезет человек 50 с правого борта и столько же с левого. По обычному расчету этого более чем достаточно для быстрой победы, так что разубеждать врага в правильности его намерений не нужно. Пусть лезут. Мы тут как-нибудь минутку продержимся своими силами, подождем, когда все абордажники на борт поднимутся. А потом выпустим из трюма две с лишним сотни солдат и повеселимся на полную катушку. План этот был прост и очень оптимистичен, но ничего другого я придумать не мог. Как ни крути, а все-таки море не моя стихия. Вот на суше островитяне бы у меня побегали до да поверьтесь, А здесь остается надеяться лишь на припрятанный в трюме сюрприз для чего придется хорошенько раздразнить противника, чтобы не тянулся бордажем. «Давай, Ваня, пробуй», — скомандовал я, когда пепел приблизился к нам на расстояние сотни с небольшим метров. Иван Ланцов, дюжий унтер-офицер с пышными усами пшеничного цвета, вскинул мортирку новой конструкции, то есть гранатомет, на плечо, направил ствол на вражеский корабль и нажал спусковой крючок. Секунды через две грохнул выстрел, гранатомет дернулся в руке у унтера но вырваться не сумел, а я в очередной раз подумал, что оружие еще подлежит доработке. Не дело это, когда пользоваться им могут только самые физически развитые солдаты». Граната ушла в воду, не долетев десяток метров до цели. Не долет. пробормотал я, наблюдая за полетом снаряда в бинокль. «Выше бери». Вторая граната врезалась в парус и сразу взорвалась. «Уже лучше». «Время добавь. Есть». Помощник Ланцова выставил запальную трубку следующей гранаты на большее время горения, и это сработало. Третья граната тоже угодила в паруса, свалилась сверху на палубу и только там взорвалась. Борт фрегата частично скрывал от меня происходящее на палубе, но некоторая суета на пепле все-таки была заметна. Кому-то точно достался осколок. «Продолжай. Васин, по упреждению понял?» Обратился я к рядовому, приготовившемуся вести огонь с другого борта по фрегату с названием Дрост. «Так точно?» «Давай». Минут десять мы обстреливали приближающиеся фрегаты из гранатометов. Без какого-либо серьезного урона для противника, зато для его нервов. Вскоре фрагштадтцы поравнялись с востоком. Бой вступал в следующую фазу. «Капитан, командуйте залп левым бортом, затем сразу правым». Грохнули пушки левого борта. Я успел увидеть, что всего два снаряда достигли цели. Чёртовы дилетанты. Палуба под ногами почти сразу вздрогнула повторно. Я перенёс внимание на правую сторону и тут же был вынужден выругаться. Пушкари не уловили правильный момент, в результате чего залп произошёл во время крена судна на правый бок. Естественно, все снаряды прямиком ушли в воду. Совсем плохо. В ответ раздался залп фрадштадтских пушек. Рановато, между прочим, для их орудий поближе бы еще чуток подобраться. А так, шума много, а толку чуть. Большинство ядер упали с недолетом, однако прорвало парус и ушло в воду. А три или четыре врезались таки в борт, выбив из него тучу щепок. Залп канониров дрозда вышел гораздо эффективнее. Борт востока содрогнулся от попаданий чугунных шаров. Где-то сверху раздался треск сломанных мачт, и на растянутую над палубой сеть посыпались многочисленные обломки. Не успел я перевести дух, как наши пушкари еще раз в разнобой выстрелили с левого борта. Но определить нанесенный ущерб не представлялось возможным, поскольку тут же свой залп дал пепел. На этот раз расстояние уже было смехотворным, а потому тряхнуло нашу посудину весьма серьезно. Во все стороны полетела щепа. Снова сверху посыпались обломки мачт, рей и парусов. Уши на мгновение заложило от грохота, как всегда во время боя. Все вокруг заволокло облаком порохового дыма. Меня вдруг пронзило острое чувство страха. Вдруг штатские ядра пробьют борт корабля именно в нашей каюте, где я оставил семью, посчитав это место самым безопасным во время морского боя. Я бросился к борту и, перегнувшись, попытался разглядеть наличие пробоин. Но в этот самый момент «Дрост» и «Восток» ударились бортами, и я кувырком полетел в воду. Вот уж не было печали. Только купания мне сейчас и не хватало. Выныривая из морской пучины... Я жутко боялся быть раздавленным корпусами сцепляющихся для бордажного боя судов, но реальность оказалась совершенно иной. Корабли сбросили скорость, но все еще продолжали движение вперед, неумолимо удаляясь от оказавшегося за бортом меня. Если они совсем не остановятся в ближайшие минуты, то я рискую просто потеряться в бескрайних морских просторах. Что уж говорить, бесславный конец для моего короткого, но яркого пути в этом мире. Успела мелькнуть мысль, что с семьей пока все хорошо, поскольку никаких пробоин в районе нашей каюты не было. Когда я успел это рассмотреть, ума не приложу. Едва вынырнув на поверхность, я уловил краем глаза какое-то движение слева от меня и чисто инстинктивно протянул руку. Веревка. В следующее мгновение сильный рывок развернул мое тело и меня потащило по волнам вслед за уходящими судами. Скорее всего, веревка являлась фалом, предназначенным для управления парусами так что мне оставалось только молить Бога, чтобы второй ее конец все еще был надежно закреплен где-то на корабле, иначе зародившаяся надежда на спасение так и останется лишь надеждой. Между тем корабли существенно замедлялись. Я видел, что и фрегаты островитяны, и наши торговцы спешно убирают паруса. Разбираться между собой в абордажном бою все предпочитали не на ходу, а в более спокойной обстановке. Взяв в зубы оставшуюся у меня еще с прошлой военной кампании короткую абордажную саблю. Я последовательно освободился от перевязи с ножнами и пистолетом, камзола и сапог. Так будет проще. После этого, воспользовавшись почти полной остановкой кораблей, принялся перебирать руками по фалу, подтягивая тело в сторону сцепившихся кораблей, на палубе которых уже вовсю кипела схватка таридийцев с вратштадцами. Несмотря на то, что море называлось Южным, и на дворе уже стоял месяц май, водиться теплотой меня не радовало, да и страх оказаться одному посреди бескрайних морских просторов добавлял неприятных ощущений. В общем, судорожно перебирая руками по на веревке, я дрожал всем телом так, словно вновь плыл морозным ноябрьским днем через заводь после поражения в Верейском проходе или сбегал из темницы имени Курцевичей через холодную подземную речку. Через несколько минут напряженных усилий я с немалым удивлением обнаружил, что фал ведет меня не на восток, а на атаковавший нас фрегат «Пепел». Видимо, и наши канониры умудрились таки хоть чуток нарушить его парусное снаряжение. Что ж, так даже интереснее. Где-то наверху, на полубе востока, кипела схватка. В единую какофонию слились крики, стоны, выстрелы, звон клинков. Мне из воды был виден лишь расползающийся во все стороны сизый дым, да перекинутые между кораблями мостки и крючья. Интересно, наш засадный полк уже выступил? И еще хотелось бы надеяться, что в поединке морской птицы со своими оппонентами все будет хорошо. Спасительная веревка привела меня к левому борту фрегата. Осторожно подергав фал, я убедился, что где-то наверху его второй конец надежно закреплен, и мой вес выдержит. Ну а раз так, то что тут думать? Поднимаемся. Долго тащить в зубах саблю оказалось делом весьма утомительным, потому я устроил себе минутную передышку, перехватив оружие левой рукой. «Ну, с Богом!» Пару раз глубоко вздохнув, я снова зажал клинок зубами и начал подъем на борт фрегата военно-морского флота Его Величества Георга Второго. В трех шагах от борта спиной ко мне стоял дюжий франштаддец и, задрав кверху голову, припротивно свистел в ботсманский свисток, управляя убирающими паруса матросами. До конца унять дрожь в руках и ногах я не успел, а потому как не старался двигаться тихо, получалось плохо, и незамеченным для ботсмана мое появление на палубе не осталось. Прекратив свистеть, он удивленно воззрился на меня, впрочем, даже не допустив и тени сомнения в том, что я его соплеменник. «Ты как здесь оказался?» Это было последнее, что фрадштадец сказал в своей жизни. «Волшебство!» — ответил я, нанося быстрый удар сабли. На войне, как на войне, не до сантиментов. Дюжий ботсман рухнул на палубу, а я бросил быстрый взгляд по сторонам. Бой еще шел на нашем корабле, но воинская удача уже начала изменять островитянам и в данный момент их активно теснили к выходу. На капитанском мостике пепла сообразили, что нужно срочно исправлять ситуацию, и командировали на свои орудийные палубы одного из офицеров, организовать подмогу из закончивших свою работу канониров. Спустившийся по лесенке офицер увидел лежащего ничком боцмана и направляющегося ему навстречу меня с обнаженной абордажной саблей в руках. Тут уж сложно не сложить два и два, офицер что-то неразборчиво вскрикнул, и потащил из ножен шпагу. В два прыжка преодолев разделяющее нас расстояние, я атаковал его в грудь. Первый выпад он умудрился отбить, но я заблокировал его ответное движение, быстро сбив его клинок вверх и нанеся колющий удар в живот. Согнувшись пополам, мой противник упал на палубу. Я же в очередной раз убедился в удобстве колющей рубящей короткой абордажной сабли для боя в стесненном пространстве. Осторожно поднявшись по лестнице, я обнаружил на мостике капитана и еще двух офицеров. Все они стояли у ограждения, пристально вглядываясь в происходящее на востоке. Бить в спину как-то нехорошо, но в бою выбирать не приходится. Тем паче, что мы этих фрадштадцев трогать не собирались, они сами к нам прицепились. Так что геройствовать, давая врагам шанс изготовиться к бою, было бы глупо. Ближе всех ко мне оказался капитан, ему не повезло первому. Мой клинок вошел ему в тело между ребер с левой стороны. Командир пепла шумно вздохнул, после чего его ноги подогнулись, и он осел на дощатый пол мостика. Стоявший рядом долговязый офицер успел инстинктивно скинуть левую руку, которая и приняла на себя первый удар. Он дико закричал от боли, когда получил глубокую резаную рану плеча. Впрочем, я быстро избавил его от страданий, вторым ударом пронзив ему грудь. Третий офицер резво отскочил в сторону и выхватил шпагу. Ну вот, придется повозиться. В следующую минуту мне пришлось убедиться в правильности выбранной линии поведения. Мой противник оказался на редкость умелым фехтовальщиком, и страшно даже предположить, что было бы случиться мне сражаться сразу с тремя противниками. Он был среднего роста, самого обычного телосложения и двигался чертовски легко и изящно. Пожалуй, такого движения я не видел со времен дуэли с поручиком Сахно, но, как и в тот раз, мне было сейчас не до эстетического наслаждения. Фрадштадец атаковал первым и прекрасно использовал длину своей штатной шпаги, чтобы держать меня на расстоянии. Мы на мостике сейчас были одни, и дефицит пространства не ощущался так остро, как в общей свалке абордажного боя. Тем не менее, я тоже не лыком шит, потому бой получался равным. За какую-то минуту мы обменялись пятью или шестью атаками, при этом он оцарапал мне правую щеку и верхнюю часть груди, а я дважды зацепил его рабочую руку в районе предплечья» мой противник постоянно пытался провести колющий удар мне в голову. Я в ответ взвинчивал темп и постоянно менял направление своих атак, пытаясь сократить дистанцию. В конце концов, мне удалось воспользоваться однообразием его тактики. Во время очередной попытки воткнуть шпагу мне прямо в глаз, я в полуприседе подбил фрадштадтский клинок вверх и быстро крутанулся юлой, намереваясь разрубить оппоненту живот. Выгнувшись каким-то невообразимым образом, Он избежал глубокой резаной раны, но удержать меня на дистанции уже не смог. Я распрямился в непосредственной близости от офицера Островитян и, не мудрствуя лукаво, ударил его лбом в лицо. Мой противник отшатнулся назад, но уперся спиной в перила и пропустил еще два удара в челюсти фесом сабли, после чего обмяк и повис на ограждении, нокдаун. В этот момент я легко мог оборвать жизнь неизвестного мне фрадштадца, но из уважения к его фехтовальным навыкам просто схватил его за ворот и сбросил на дощатый настил, после чего пинком выбил у него из руки шпагу. Вот так-то. Теперь можно было и осмотреться. Ага, а картина-то за эти минуты поменялась кардинальным образом. Остатки фрадштадтской абордажной команды были вытеснены с палубы Востока, и сейчас по тем же самым абордажным мостикам на борт Пепла перетекал мощный поток синих таридийских мундиров. Думаю, по другую сторону от востока со вторым фрегатом происходило то же самое. Если бы островитяне навалились на наше судно всей численностью своих экипажей, то могли бы получить преимущество достаточное для победы. Но как они могли предположить наличие у каких-то там купцов такого людского резерва? Что ж, половина дела сделана. Теперь нужно не допустить мобилизации на рукопашную схватку находящихся на орудийных палубах канониров, и тогда получится, что мы разбили по частям превосходящие силы противника». Между тем, к занятому мной капитанскому мостику уже бежали наши солдаты, ничего не подозревающие о моих приключениях. Нужно было срочно позволить себя опознать, иначе примут за фрадштадца да зарубят к чертям. «Здесь все кончено!» — крикнул я, появляясь наверху ведущей на палубу лесенки. «Давайте быстрее вниз!» «Ваше сиятельство! Вы как здесь оказались?» После секундной паузы воскликнул один из направлявшихся к капитанскому мостику солдат. Также же все-таки приятно быть узнаваемым своими бойцами даже в горячке боя!» «Бегаю быстро!» — весело гаркнул я, спускаясь вниз. «Князь, холод с нами! Ура! Ура! Ура!» — подхватили десятки солдатских глоток. «Вниз, братцы, вниз! Бой еще не окончен!»